или непризнанным и в литературной жизни Москвы начала 30-х годов неизменно занимал огромное место. Вечера его памяти устраивались достаточно часто и неизменно собирали множество народу. Его всегда читали с эстрады, и прежде всего всегда читал, превосходно читал, удивительно читал Владимир Яхонтов, глубоко чувствовавший и понимавший Маяковского. После смерти поэта в Москве организовалась так называемая «Бригада Маяковского», задачу которой входила как можно шире пропагандировать Маяковского. Бригада эта была задумана очень крупная, ее членами значились Мейерхойт, Осеев, Кирсанов, Брик, Яхонтов, литературовед Дувакин. Активным членом бригады был Безыменский. Но практически в бригаде неизменно работала группа молодых энтузиастов, всегдашних поклонников Маяковского. Они выступали с чтением произведений поэта, устраивали конкурсы, вечера воспоминаний, действовали они очень энергично и увлеченно. Но между любовью читателей и почитателей и издательскими планами и мероприятиями, утверждающими память поэта, рост существует явный разрыв. Так произошло и в этом случае. Нам-то в Москве книг Маяковского хватало, но на книжных прилавках их не было. Нам-то хватало и вечеров памяти Маяковского, и Владимира Яхонтова, и бригады Маяковского. Но выходила ли их деятельность за пределы Москвы? распространялась ли достаточно широко по всей нашей необъятной стране? Об этом мы не задумывались. А задуматься было над чем. К сожалению, к середине 30-х годов книг Маяковского в продаже практически не было. Миновало более пяти лет со дня его гибели, а собрание сочинений, начатое еще при жизни, вышло только наполовину, и всего-то тиражом десять тысяч. В печати был давно обещан объемистый однотомник, но давно подготовленный составителями он лежал без движения. Даже детские книги не переиздавались. Кабинет Маяковского, который постановлено было открыть при Ком академии, где должно было храниться все его литературное наследство, так и не был создан. А все материалы и рукописи находились в разных местах. Частично в Московском литературном музее, который ими специально не занимался, у разных друзей и знакомых, больше всего у БРИК. Рай Совет Пролетарского района хотел было восстановить последнюю квартиру Маяковского и организовать при ней районную библиотеку его имени. Но Московский совет отказал в небольших деньгах, необходимых для решения этой нехитрой задачи так и не осуществлялось принятое сразу после смерти поэта решение о переименовании Триумфальной площади в Москве и Надеждинской улицы в Ленинграде в площадь и улицу имени Маяковского. Нельзя было мириться с подобным положением вещей, и все вышеуказанные факты были изложены той же Брик в письме советскому правительству. «Смотри Пабло Неруда, признаюсь, я жил. Воспоминания». Москва, Политиздат, 1978, страница 399. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи, безразличие к его памяти и его произведениям преступление. Так написал Сталин, узнав истинное положение вещей с изданиями Маяковского и с увековечением его памяти. За высказыванием Сталина стояла некая безмерная емкость, Целый ряд действий, целый ряд мероприятий. Специальная литературная страница в «Правде». Статья «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». Помню, что в эту цитату при первой публикации вкралась опечатка. Вместо «талантливейшим» было напечатано «талантливым». Опечатка была исправлена через несколько дней в передовой газете. Надо сказать, что даже в самой этой формуле не было, собственно, ничего нового, ничего неожиданного. Сталин вовсе не первым так высоко оценивал Маяковского. Случалось, его именовали куда пышнее. Вот, к примеру, некоторые отклики на его смерть. Если окинуть сегодня нашу страну одним взглядом, то, наверное, можно увидеть не десятки тысяч, а миллионы людей, провожающих хотя бы мысленно Маяковского. Действительно великого революционного поэта, развернувшего свои творческие способности, свой поэтический гений во всю ширь, под лучами красной советской звезды. Его сила в том, что его творчество созвучно с настроениями лучших революционных элементов нашей страны, с настроениями тех миллионов, которые творят в советской стране социализм.